Кинув руку, Коэн шагнул вперед. Злобный Гарри окаменел от ужаса. «Ты сдал нас богам, Гарри!» — сказал коин «Мы все слышали!» — подтвердил Хэмиш, стукнутый. «Но мы не против!» — пожал плечами коин «Так будет даже интересней!» Его рука опустилась и похлопала Гарри по спине. «Мы еще подумали...» «Этот злобный Гарри может туп как пробка, но предавать нас, да еще в такое время, для этого требуется мужество», — продолжал Коэн. «Знаешь, Гарри, я на своем веку повидал темных властелинов, но ты заслуживаешь высшую награду — три больших гоблинских головы. Вот это стиль!» Возможно, тебе никогда не удастся попасть в так называемую высшую лигу темных властелинов, но у тебя, Гарри, определенно имеются для этого все задатки. — Нам нравятся люди, которые до конца держатся за свои катапульты, — сказал малыш Вилли. Потупив взор, злобный Гарри зашаркал ножкой, а на лице его отразилось нечто среднее между гордостью и облегчением. «От вас, парни!» «Мне тем более приятно это слышать», — пробормотал он. «Понимаете, если бы все зависело от меня, я б никогда так и не поступил. Но нужно поддерживать репутацию и...» «Я же сказал, Гарри, мы тебя прекрасно понимаем», — перебил его Коин. «И все мы поступаем точно так же. Когда на тебя галопом несется какая-то косматая тварь, ты ведь не начинаешь сомневаться, а вдруг это существо относится к вымирающему виду?» «Нет». Ты просто отрубаешь ему голову, потому что именно так поступают герои. Ну, а, а ты, встретив кого-нибудь, сразу его предаешь, потому что именно так поступают негодяи. Остальные члены Орды одобрительно закивали. Как ни странно, это тоже было частью так называемого кодекса. — И вы его отпустите? — спросил Министрель. — Конечно. Ты, видимо, так ничего и не понял. Темным властелинам всегда удается улизнуть. Думаю, тебе стоит включить в сагу стих о том, как он нас предал. — И и о том, как я коварно пытался перерезать вам глотки. Если вы не против, конечно, — попросил злобный Гарри. — Хорошо, — с важным видом прознес коин Напиши, что он сражался, аки тигр разъяренный. Гарри смахнул слезинку с глаза. — Спасибо, ребята! — поблагодарил он. — Не знаю, что и сказать. Никогда этого не забуду. После такого моя карьера может пойти круто в гору. — Тогда окажи нам услугу. Позаботься о том, чтобы Барт вернулся домой целым и невредимым, — ответил Коэн. — Конечно, — пообещал злобный Гарри. — Но я не собираюсь возвращаться, — вдруг заявил Минестрель. Эти слова поразили всех. его самого в том числе. Перед ним внезапно открылось два пути. Один из них возвращал его к жизни с песенками про любовь и цветочки, а второй мог завести вообще куда угодно. Однако в этих стариках было что-то такое, что делало первый выбор совершенно невозможным. И Барт не мог объяснить что. Просто это было и всё. — Но ты должен вернуться, — сказал Коэн. — Нет, я должен увидеть, чем все закончится, — ответил Министрель. — Наверное, я сошел с ума. Но я хочу именно этого. — Ты вполне можешь придумать завершающую часть, — предложила Вена. — Нет, мадам, — возразил Министрель, — не могу. Вряд ли я сумею придумать все так, как закончится на самом деле. — Да стоит только посмотреть на господина Коэна в этой его рыбьей шляпе, на господина Вилли в облике бога фигово себя чувствия. Нет, я хочу пойти с вами. А господин Гарри может подождать меня здесь, и мне ничегошеньки не грозит. Что бы ни случилось, потому что я абсолютно уверен, увидев, что их атакует человек с помидором на голове и старик, нарядившийся музой сквернословия, Боги обязательно, все непременно захотят, чтобы весь мир узнал, чем все закончилось».